Глава одиннадцатая «Я смотрел на нее с открытым ртом и выпученными глазами. Как она вообще может говорить о доверии к людям, когда последний месяц мы только и делаем, что спасаем собственные задницы? Скачем по другим странам, городам, сражаемся с армиями роботов, выводим на чистую воду марионеток и раскрываем заговоры мирового масштаба?» И после всего этого я должен доверять людям и, в частности, пожилому еврею Портному, которого вижу в первый раз, и он уже использовал на мне свой дар, полностью парализовав. Причем я только сейчас понял, что он парализовал не только мое тело, но и мой дар. Это получается, что он может заменять собой подавитель? Вот только в гораздо более продвинутой модификации, с возможностью полной парализации жертвы. Нужно будет обязательно навести справки об этом человеке. Он может быть незаменим при задержании преступников. И неважно, какой силой обладает противник, если он банально не сможет ей воспользоваться. Боюсь, ничего не выйдет из твоей затеи. Яков Моисеевич в свое время потерял слишком многое ради возможности сейчас жить спокойно. Он никогда не согласится вновь работать на кого-то, связанного с правительством. Покачала головой Даша. Это получается, что старый портной в свое время уже успел поработать на правительство? Вот только мне теперь дико интересно, каким образом он смог уйти со службы? Подобных людей либо держат при себе до конца, либо их просто убирают. Нужно будет позвонить полиграфу, пускай соберет для меня всю имеющуюся информацию по портному. — Может, ты и права, — начал говорить я, на что Даша лишь фыркнула. Но все же я подумаю, каким образом можно привлечь Якова Моисеевича. Его способности могут нам очень помочь. — Помочь в чем? — послышался голос Портного, просунувшего голову в дверь. — Сразу предупреждаю, я человек старый, и единственное, чем могу вам помочь, — это отличный костюм. — Именно такая помощь мне и требуется от вас, Яков Моисеевич, — сказал я, махнув пару раз пальцем перед лицом княжны. Не хватало еще, чтобы она уже сейчас все испортила. Костюм у этого человека я возьму в любом случае, даже если он мне не подойдет и будет отвратительного качества. А заодно прикуплю еще несколько мелочей, типа пары сменных рубашек, галстука и так далее. Вот только сегодня у меня на это уже не будет времени. Поэтому приглашу Якова Моисеевича завтра к себе в поместье. Все же я очень занятой человек. Как-никак, глава области». А уже завтра на моей территории мы поговорим с ним более детально. Думаю, я вполне смогу найти, что предложить ему. Тем более после информации, полученной от полиграфа. За этими размышлениями я даже не заметил, как вернулся хозяин от Даше даже пришлось немного меня потрясти. Только после этого я вернулся в реальность. Простите, немного задумался. В последнее время столько всего навалилось. Теперь приходится разгребать. «Молодость, она всегда такая. Куча проблем, которые у нас получается решить лишь к тому моменту, когда это уже и не нужно. Нет, я не спорю, что есть молодые люди, которые справляются с этим гораздо раньше. Но это единицы. И дай вам Бог, чтобы вы оказались в их числе!» С грустью в голосе произнес портной. Но он тут же вернулся к своему добродушному расположению духа и протянул мне белоснежный костюм. «Да ладно! Мне белый костюм?» «Никогда в жизни не надевал ничего подобного. В таком костюме я буду выглядеть этакой белой вороной». «Что же вас так смутило, Сергей Михайлович?» — спросил Яков Моисеевич, увидев выражение моего лица. «Этот цвет просто идеально будет контрастировать с вашими волосами и глазами, а черная рубашка и галстук сделают этот контраст еще более глубоким». «Хотя чего уж тут говорить, нужно мерить, и тогда вы сами все прекрасно увидите!» Я даже не сразу заметил, как меня уже наполовину раздели. Причем Даша активно помогала Шмейхельману. «Этот галстук не подходит», — заявила княжна, когда я уже был готов. Рукава и штаны были немного длинны. В паху сильно давило, а в груди наоборот, было чересчур свободно. В первую очередь нужно было обращать внимание именно на это а Даше не понравился галстук. «Вот же!» Я попробовал указать на реальные недостатки костюма, но мне быстро закрыли рот. «Помолчи, будешь разговаривать после того, как образ будет полностью завершен. Сегодня мне будут завидовать все девушки Империи». После такого я просто не мог заставить себя возмущаться. Подгонка костюма, подбор аксессуаров и все прочее заняло еще примерно полчаса. За это время к нам трижды заглядывал воевода, чтобы убедиться, что у нас все в порядке, и сказать, что Лиза рвет и мечет из-за того, что мы еще не вернулись. До приема оставалось чуть больше двух часов. Но я совершенно не переживал по этому поводу. Я местное начальство или как? Значит, могу себе позволить опоздать даже на собственный прием. Да и вообще, Лиза как-то слишком яростно взялась за задачу, порученную ей императором. Он попросил мне помочь, а не пытаться все сделать, как хочет она. Все же Багратион считает меня еще ребенком, которого нужно активно пинать в нужную сторону. А Дашу она вообще не воспринимает всерьез, считая, что ей просто очень повезло. Вот так в один миг из грязи в князи. Вернее, в великие княжны. Она от чего-то не берет в расчет тот факт, что Даша до похищения была дочерью одного из самых богатых людей в империи. Денег у нее было и тогда навалом. При необходимости отец мог купить ей любой титул. Если и не в империи, то в одном из европейских государств без каких-либо проблем. К тому же Лиза даже не подозревала о способностях княжны. Кто такие ведуны, я уверен, она знает. Все же их род был долгое время правителями и наверняка имели своих ведунов. Может, и сейчас они у них имеются. Кто знает? Но по-любому природница даже не может себе представить, что ведунья будет вот так свободно разгуливать, а не сидеть спрятанной в каком-нибудь бункере. Да такое наверняка не сможет себе представить ни один человек, посвященный в тайну прорицателей. Благо, что с Лизой нам предстоит вскоре распрощаться. Как только прибудут люди от Аркадия Николаевича, я тут же поблагодарю ее и скажу, что дальше мы справимся собственными силами. Такое отношение с ее стороны просто неприемлемо. «Что вы теперь скажете?» — спросил Яков Моисеевич, когда костюм был готов. Передо мной стояло ростовое зеркало, в котором сейчас отражался совершенно незнакомый молодой человек. Это кей альфа-самец почти брутального вида. Не хватает лишь легкой небритости и пофигизма во взгляде. Но это сможет исправить только время. Костюм действительно выглядел просто великолепно. После всех подгонок он сидел идеально где нужно, подчеркивая мою фигуру, а где нужно, скрывая ее недостатки. Они есть у каждого человека, и я не исключение». Даша подобрала белый же галстук, который потрясающе смотрелся на черной шелковой рубашке и совершенно не слился с костюмом. В таком виде я мог смело сниматься на обложку какого-нибудь женского журнала. «Дамы всех возрастов смели бы этот журнал сразу после его поступления в продажу». «Что-то в этом роде», — мне сказала и Даша а старый портной и вовсе весь растрогался и пустил слезу. — Вы очень похожи на моего погибшего сына! — хлюпая произнес Яков Моисеевич. Вот и маленькая зацепка из его прошлого. Сын погиб. — Мне очень жаль, что ваш сын не смог дожить до этого дня и увидеть, насколько мастерски его отец владеет портняжным искусством. — Это просто потрясающе! — сказал я. Ваши слова, да богу, в уши, молодой человек. Но вы правы. Мой Давид ушел раньше того момента, как я занялся изготовлением костюмов. Может, именно его гибель и сподвигла меня бросить прежнюю работу и бежать из страны. Так он еще и беженец. Становится все интереснее и интереснее. Вы, безусловно, правы в том, что это просто потрясающе. Словно вы и этот костюм были созданы друг для друга. «А княжна отлично справилась с подбором галстука! Она сильно любит вас, Сергей Михайлович!» После этих слов Даша покраснела, но не отвела от меня взгляда. Она просто улыбнулась. «Все просто идеально! В таком костюме не стыдно и на престол воссесть!» Сказав это, портной горько рассмеялся, а Даша начала кивать, подтверждая его слова. «Это очень сильно напрягло меня!» Чего это она так активно начала кивать после слов о том, что в таком костюме не стыдно и на престол восесть? Мне такого счастья не нужно. Тут с не самой большой областью бы разобраться, а не замахиваться на самую большую империю в мире. Про престол это вы, конечно, загнули. Но вот на прием к императору действительно не стыдно будет пойти. Сказал я, гневно смотря на Дашу, которая стояла и улыбалась, словно ничего и не было. «Да только ради того, что там оказались вы, император и устроит этот прием!» Поняв, что не стоит дальше рассусоливать тему с престолом, подхватил Яков Моисеевич. «Яков Моисеевич, я беру этот костюм». «Естественно, я не сомневался в этом!» — перебил меня портной. «Но помимо него мне нужно будет еще несколько рубашек и пару не столь роскошных костюмов для повседневной рутины, так сказать». «Сказал я, сделав вид, что не заметил того, как он меня перебил. Все же подобные вольности в отношении высших аристократов, к которым я теперь отношусь, могут позволить себе лишь равные нам по статусу, либо выше. Всего за пару дней Елизавете удалось вбить это мне в голову. А я думал, что меня эта зараза аристократии обойдет стороной. Придется срочно принимать меры». Лечит сообщением с людьми, которыми совершенно наплевать на аристократов и их правила. В Вороновом крыле я отправился бы к дружинникам. А здесь придется довольствоваться бойцами ярости. Но и в них я ни капли не сомневался. Особенно после всех событий, через которые мы прошли в Сибири. Это сущие пустяки. Всего пару часов и все будет готово. Подождите здесь, я выпишу вам накладную на белый костюм. Принимаю только наличными. «Я старый человек, и мне не просто общаться со всеми этими современными штуками. Тем более все банки просят денег за использование их виртуального пространства. А где бедному портному взять на это средство?» Начал возмущаться Шмейхельман, но по его довольному лицу было видно, что делает он это так, для приличия. «На самом деле он очень рад сделке со мной. Что-то мне даже представить страшно, сколько же он запросит за костюм». «А то, что берет только наличкой, очень хорошо. Вот и еще один повод наведаться ко мне в поместье. А там я уже возьмусь за него как следует. Может, даже подключу к этому делу Лизу. Она наверняка лучше меня умеет уговаривать людей начать работать на себя». «Простите, Яков Моисеевич, но пары часов у нас нет. Я боюсь, что сейчас у нас нет времени совсем. Да и с наличкой довольно туго», — начал говорить я. С каждым моим словом радость улетучивалась с лица портного. Он начал хмуриться. «Но, если вы не против, то я бы хотел пригласить вас завтра к себе в гости. Там бы мы на месте разобрались с тем, что мне нужно. Вроде в поместье имеется небольшая мастерская. Бывшая костелянша порой сама любила поработать за швейной машинкой». Это была чистая правда. Эту мастерскую я обнаружил, когда производил полный осмотр поместья взяв небольшой перерыв между экзекуциями Багратион. «Завтра же я и расплачусь с вами. К сожалению, с собой у меня вообще нет наличности. В наше время это уже анахронизм, который постепенно отходит в прошлое. Думаю, лет через десять наличные деньги вообще выйдут из оборота». «Деньги, которые можно подержать в руках и посчитать, когда тебе захочется, никогда не станут анахронизмом. Запомните это, молодой человек!» Строго глядя на меня, произнес Яков Моисеевич. «Обычно я не отдаю свои костюмы, пока не получу за них полную оплату. Но в вашем случае сделаю исключение. Вы мне очень понравились, молодой человек. Сейчас я выпишу накладную, и пускай завтра ваш человек завезет мне деньги. Думаю, в первой половине дня будет оптимально. Я тогда специально никуда не пойду. Буду ждать». «Яков Моисеевич, я все же настаиваю, чтобы вы заглянули ко мне лично. Все же сегодня я выбрался на свой страх и риск. Честно говоря, столько неудобств сразу появилось и у меня, и у моей охраны. Даже сейчас возле вашего ателье стоит несколько машин, забитых моими людьми». В этот момент портной протянул мне накладную, на которой было выведено пятизначное число. «Тридцать шесть тысяч рублей». «Да это же охренеть! Это новая машина!» Человек, направивший меня сюда, был совершенно прав из-за кусачести цен. Да и отсутствие клиентов сразу становится понятно. Прошу прощения, но я все же откажусь. Вы представляете, каково будет старому человеку добираться через полгорода с такими деньгами в руках? Да я сам себя буду хотеть ограбить? Чего уж там говорить о каких-нибудь хулиганах, которых в нашем городе вроде бы и незаметно, но они обязательно появляются в нужный момент? «Завтра мне должны привезти восхитительное брусничное варенье», заговорила Даша, жестом останавливая меня. Пока Яков Моисеевич говорил, я уже успел придумать несколько контраргументов, но княжна меня опередила со своим вареньем. Из чего она вообще про это заговорила? Но мое удивление только усилилось после того, как глаза Портнова сузились, и он резко повернулся к Даше. «Прямо-таки брусничное!» С недоверием в голосе произнес Шмехельман. «Ага, оно самое. Прямо с Чукотки. В этом году, говорят, особенно хороший урожай выдался. И привезут мне минимум пять литровых баночек, одна из которых может стать вашей. В том случае, если вы завтра заглянете к нам в гости. Прямо на месте вы сможете оценить, как готовят варенье у меня на родине. С кедровыми орешками и можжевельником. Готова поспорить?» Подобного вы еще ни разу в жизни не пробовали. От слов Даши Яков Моисеевич с трудом сглотнул, явно уже начав представлять вкус брусничного варенья. Секунд десять он стоял молча, потом махнул рукой и топнул. И вправду, только слышал о варенье, которое готовят на Чукотке. А вот попробовать не довелось. Думаю, я смогу что-нибудь придумать и найти время, чтобы заглянуть к вам на чай. Во второй половине дня ближе часам к пяти. Как раз закрою отелье и сразу к вам». «А как же хулиганы и все такое?» — спросил я, уже прекрасно понимая, что Яков Моисеевич придет в любом случае. Вон он как сразу встал в стойку, как услышал о брусничном варенье. А уж когда Даша начала говорить о кедровых орешках и можжевельнике, он уже был полностью в ее власти. И после моих слов он даже не почесался. «Но вы же поможете старому человеку и выделите ему для сопровождения несколько человек из своей охраны», — сказал портной. «А значит, сразу так нельзя было сделать. Вот же жук!» «Ну да ладно, говорить об этом ему я точно не буду. А вот с Дашей обязательно побеседую на эту тему. Но все это будет только после того, как я дам задание полиграфу выяснить все возможное о Якове Моисеевиче Шмехельмане». «Если хотите, я могу прислать за вами машину?» — спросил я. Естественно, портной не отказался. Вот таким незатейливым способом нам и удалось заманить к себе этого определенно непростого человека. И ценой стала одна банка брусничного варенья. «Завтра утром привезут», — сказала Даша, когда мы покинули ателье. «Я попросила об этом отца еще неделю назад». «Выходит, что она знала об этой встрече и чем она закончится еще тогда? Охренеть! Как она вообще еще может нормально разговаривать? Да у меня уже давно бы мозг расплавился от такого количества информации. Вот только меня очень тревожил тот факт, что меня она не собирается посвящать в подобные дела». «Ты у меня просто чудо!» — сказал я и поцеловал княжну. В этот момент раздался радостный крик, и, обернувшись, я увидел довольную девушку, которая успела заснять наш поцелуй на телефон. Одного взгляда на ожидавшего на своей воду было вполне достаточно, чтобы пара бойцов тут же бросились на поимку этого горе-папарацци. «Это ж надо было так попасть!» «Да я и сам молодец!» Полез к Даше целоваться, даже не подумав, что нас могут увидеть. «Телефон отобрать, и если нужно, подчистите все сети. И деньги за телефон верните. Все же это я сам виноват, что так подставился». «Виноват, виноват!» — произнес Суворов, качая головой. Потом он передал мои слова бросившимся в погоню бойцам, а сам полез в машину. «Пора было ехать обратно в поместье. Прием должен был начаться уже через полтора часа».